Вы опасный фанатик мэров. Опаснее, чем я предполагал. Никакого суда не будет. Потрудитесь выслушать наше высочайшее решение. Властью, уверенной мне Лигой охраны умственного труда. Я осуждаю вас, как рецидивисток, по жизненному пребыванию в долине неотвратимых наслаждений. Эмиссар нанес рукой последний невидимый мазок, после чего сел и сказал на удивление ласково. «Отныне и для вас, мэров, настала эра многообразных развлечений, чувственных услад. Там, в долине, у вас будут все возможности для наслаждения красотой бытия. И лишь одного вы будете лишены». Возможности изобретать, переиначивать все вверх дном. Парханистый коз, песни и волги, пугливые стайки рыб в сонных заводях, мазурка Шопена в потоках лунного света. Это ли несчастье? Ваше решение бесчеловечно чуть растягивая слова. Но я не в обиде на вас. Вы отражение столь же бесчеловечной эпохи, где изобретателям нет места. Ох, родись я в другое время, да в три дня прославился бы на века. В какое такое другое время? Сощуялся эмиссар. В тех же древних Афинах, при Атилле, при Джордану Бруну, при Галилее, например, в 20 веке, особенно в его конце. Тогда число изобретений удваивалось каждые 10 лет. Вот где был истинный рай для изобретателей. Да, они жили как ангелы в раю и никто не смел устраивать на них охоту наподобие той, что вы измыслили сегодня ночью. Эх. в двадцатом веке благодатная нива изобретательства взращивала такие плоды, что «довольно, мэрв, разглагольствовать!» загремел эмиссар. «Для фанатиков, подобных вам, смысл истории сокрыт за семью печатями. Но я помогу вам прозреть. Предлагаю пари. Сейчас 8.40. Ровно в полдень мы телетранспортируем вашу особу в конец 20 века. Испытаете. Легко ли прославиться на века? Итак, если там, на земле, в течение трех дней заинтересуются хотя бы одним вашим проектом. Считайте себя здесь свободным. Если нет, то интенсивность неотвратимых наслаждений в долине будет увеличена до верхнего предела. Решайте. Марф не раздумывал ни секунды. Я выиграю пари. Выдохнул он. И первое, что сделаю, когда снова стану свободным, предложу проект реконструкции вашего кресла. Оно нефункционально. Слишком низкие подлокотники. Слишком прямая спинка, слишком жесткая конструкция. Все это затормаживает умственную деятельность. Пагубно влияет на течение мозговых процессов. Эмиссар... «Расхохотался. На сей раз вы правы. Это точная копия кресла, в котором всю жизнь просидел философ Кант. И потому ничего не мог изобрести», отвечал Верховный Эмиссар Лиги Охраны Умственного Труда.